Глава 50. Все собравшиеся здесь люди ошеломленно смотрели на лежащий в снегу труп мужчины. Они не могли поверить, что все это было по-настоящему. Даже Дон Кьюан, казалось, забыл о странном состоянии своего тела и также ошеломленно смотрел на труп мужчины. Он прекрасно знал силу этого человека, и тот был на одном уровне с ним самим. Однако настолько могущественный человек был задушен и даже не мог... оказать никакого сопротивления. Зянь Юэ также шоумленно смотрела на всю эту картину. Она думала, что Лин Чао будет умолять группу тех людей отпустить его подругу, но произошло нечто удивительное. Хотя девушка и ненавидела этого мертвого мужчину, но все же она признавала, что тот был невероятно сильным. Он с легкостью мог убить ее и постоянно подавлял своих противников. Однако сейчас он умер от рук линчао, который был похож на обычного ребенка. В этот момент Зиан Юэ вспомнила о гнилых мертвецах, которых в здании встретила ее группа. Однако, сколько бы девушка ни думала, она не могла связать тех убитых падлечиков с обычной группой выживших, на одежде которых не было следов битвы. Но теперь она все поняла. Обладая такой невероятной силой, Было очень просто уничтожить всю группу обычных падлящиков и не испачкать свою одежду кровью. Лицо Сятянь, которая стояла за ее спиной, исказилось от ужаса, а ее глаза горели синим светом. Ее особая способность позволяла ей видеть эмоциональное состояние человека и уровень его опасности. В зависимости от исходящего человека ауры, девочка видела четыре цвета, которые окружали тело субъекта. Белым, голубым, фиолетовым и красным. Если она посмотрит на Цзяньюэ, то увидит ее эмоциональное состояние, которое обозначалось фиолетовым цветом. Шок. А уровень опасности синим. Очень сильный, и такого человека нельзя было провоцировать. Донг Юан, стоявший во главе их группы, изучал фиолетовую и красную ауры. Красная аура обозначала самый высокий уровень опасности. Тем не менее, цвет ауры Линчао она видела впервые. Черный. Она была словно черное пламя, которое окутало тело парня и делало его похожим на настоящего демона, только что выбравшегося из ада. Сетянь сразу же поняла, что черный цвет означает неминуемую смерть. В тот момент, когда они впервые встретились, девочка также оценила Линчао. И в тот момент вокруг него витала белая, абсолютно мирная аура. Но аура уровня опасности была красной, что означало, что этот человек был невероятно опасным. Однако в тот момент, когда Дзянь Юэ сказал, что хочет проверить его на принадлежность к другому месту сбора, его белая аура быстро трансформировалась в черную. Степень такого изменения лежал за пределами понимания Сетянь. В основном, даже если разозлить человека, его аура сперва изменится с белой на голубую, а потом постепенно станет красной, что будет обозначать злость. Однако у стоявшего перед ней человека изменения цвета ауры прошли слишком резко, сразу перепрыгну с белого на черный. Если девочка была права, то черный цвет ауры эмоционального состояния обозначал сильное убийственное намерение. В тот момент, когда Сетя не увидел эту черную ауру, она почувствовала, как ее сердце сжалось от ужаса. Демон! Я убью тебя! Смотрев красными глазами на труп своего отца, молодой парень яростно взревел и, выхватив кроваво-красный меч, бросился к Линчао. Кровавое лезвие меча превратилось в призрачный силуэт и понесся прямо к колбу Линчао. Хотя это и был обычный удар, без использования каких-либо боевых навыков, но он был достаточно быстрым и нес себе невероятную мощь. Столкнувшись с этой атакой, Ленчал все еще оставался предельно спокойным и собранным. Немного сместившись в сторону, он полностью избежал удара мечом и, сжав пальцы кулак, нацеливал его на висок противника. «Змея поражает семь дюймов кожи!» Он применил боевой навык сражения голыми руками. Ленчал хорошо разбирался в слабостях человеческого тела и атаковал именно их, Конечно, не стоит сбрасываться со счетов и то, что существовали эволюционисты, у которых строение тела сильно отличалось от обычных людей. Однако, количество и строение внутренних органов оставалось таким же, как и у всех остальных представителей человеческого рода. Висок являлся самым слабым местом на голове любого человека. Если к удару приложить немного силы, то с высокой долей вероятности цель почувствует сильное головокружение. Однако, если удар будет намного быстрее и сильнее, то это вызовет сотрясение или даже кровотечение мозга. Удар Линчао был достаточно быстрым, но реакция этого парня тоже была на высоте. В конце концов, его сила была в 10 раз больше, чем у обычного человека. Хотя его тело практически не взаимодействовало с мозгом, но оно могло действовать чисто рефлекторно. Благодаря этому, ему удалось увернуться отходящего удара. «Отражение!» Закричал парень и активировал свою особую способность. Ленчел внезапно почувствовал сильную боль, которая практически разрывала его кулак на куски. Мышцы его руке напряглись до предела, и боль разнеслась по костям, венам, меридианам и всему остальному телу. Даже несмотря на такой неожиданный поворот событий, Ленчел среагировал достаточно быстро. Сделав несколько шагов назад, он полностью развеял силу, которая вторглась в его тело. Хм... Удивленно хмыкнул линшуюю, она почувствовала, что этот парень был сильнее ее, но он все еще был слабее линчава, однако его особая способность могла практически полностью противостоять и отражать удары ее брата. Когда молодой парень увидел, что линчао отступил на несколько метров назад, он почувствовал облегчение, а холодный пот покрыв его спину, хотя его и переполняла ярость, силу удара линчао заставил его прийти в себя. Он понял, что враг, с которым ему предстояло столкнуться, был невероятно сильным. Подавив свою злость, он с ненавистью возглядит и посмотрел на противника. «Сегодня я точно убью тебя!» Линчао все еще выглядел предельно спокойным. Благодаря этому столкновению, он понял особую способность парня. Вероятнее всего, это было отражение, и она была чрезвычайно сильной. Если брать во внимание только лобовое столкновение... то было практически невозможно победить эволюциониста с такой особой способностью. Более того, сила этого парня в 20 раз превышает силу обычного человека, и если он особый эволюционист, то он уже прошел через очередную эволюцию и достиг уровня И. Проще говоря, особая способность отражения парня также прошла через качественное улучшение и соответствовала уровню особой способности Линчао. Если бы отражение все еще было на начальном уровне, Линчал мог бы противостоять ей силой своего собственного тела. Но так как особая способность парня уже перешла на следующий уровень, ему будет практически невозможно противостоять ей. Есть множество способностей, которые специализировались на защите и восстановлении. Они повышали физическую защиту, умственную, или даже восстановление повреждений. Однако, среди всех них, самое ужасающее, как раз таки было отражение. Молодый парень с ненавистью посмотрел на Линчао. «Ты точно умрешь! Не ожидал, что моя особая способность отражения может полностью отразить твои удары! Я позволю тебе испытать настоящий ужас!» Как только он договорил, парень взревел, мышцы на его руках начали увеличиваться. В следующее мгновение вокруг него образовалась огромная невидимая волна, центром которой выступало его тело. Внезапно раздалась серия хлопков, и Черная Луна, Фан Ценю и Линь которые стояли за его спиной, и Донг Юан с членами его группы, повалились на землю. Их лица побледнели от ужаса, и даже когда они попытались встать, у них ничего не получилось. В отличие от них всех, линчао лишь слегка вздрогнул, и больше не показывалось никаких видимых изменений. Наоборот, в его взгляде появился намек на понимание, Он не ожидал, что у особой способности отражения будет такой удивительный навык. «А? Как это возможно? Почему ты не упал?» Шоумлено воскликнул молодой парень. Это впервые, когда после активации его навыка кто-то смог устоять на ногах. Даже босс места сбора, в котором он жил, не мог противостоять этому навыку. «Моя рука! Ноги! Я не могу пошевелить ими!» «Боже, что происходит?» Все лежавшие на земле люди со страхом смотрели на свои тела. Лицо Донг Юлани отражало весь тот ужас, что он испытывал в данный момент. Как может существовать настолько ужасающая способность? Молодой парень при помощи одной лишь способности смог вывести из строя такую большую группу людей. Фан Сю Нью также лежала на земле, но внезапно ее губы изогнулись в улыбке, и она медленно поднялась на ноги. Хотя она и выглядела немного странно, но уверенно стояла на земле. Какая весёлая особая способность. Ты-ты-ты! Парень чуть не потерял сознание от нахлынувшего на него гнева.